Глава первая. Измените образ мышления. «В психологии есть закон. Если вы формируете в своем сознании образ того, каким хотите стать, сохраняете его и удерживаете достаточно долго, то вскоре вы становитесь именно таким, каким себе и вообразили». Уильям Джеймс. «Когда-то давно жила на свете женщина лет 30. Она была замужем и воспитывала двоих детей». Как и многие другие, она выросла в семье, где родители постоянно критиковали детей и часто относились к ним несправедливо. В результате у нее развился комплекс неполноценности и почти отсутствовало самоуважение. Она смотрела на жизнь с пессимизмом, боялась всего на свете и была совершенно неуверена в себе. Она выросла робкой и застенчивой, все время держалась в тени, не считая себя достаточно ценной или полезной для какого-либо дела. Она считала, что у нее нет никаких особых талантов. Однажды она отправилась в супермаркет за покупками, но на перекрестке в ее автомобиль врезалась другая машина, проехавшая на красный свет. Женщина очнулась в больнице с легким сотрясением мозга и полной потерей памяти. Она могла говорить, но ничего не помнила о своей прошлой жизни. Короче говоря, у нее произошла полная амнезия. Сначала врачи полагали, что потеря памяти – временное явление, но проходили недели а воспоминания и не думали возвращаться. Ее муж и дети приходили в больницу ежедневно, но пострадавшая не узнавала их. Случай оказался таким необычным, что другие доктора и специалисты также навещали странную пациентку, чтобы протестировать ее, задать вопросы о состоянии здоровья и провести другие исследования. Начать сначала. В конце концов, женщина вернулась домой, но ее память была абсолютно пуста, как чистый лист бумаги. Решив понять, что с ней произошло, она засела за учебники по медицине и принялась изучать раздел, посвященный амнезии и потере памяти, и, кроме того, встречалась и беседовала с различными специалистами в этой области. В результате она написала исследовательскую работу по своей болезни, и ее пригласили на медицинский симпозиум, чтобы она рассказала о проведенных изысканиях, ответила на вопросы о своей амнезии и поделилась опытом и идеями по поводу нейрологического функционирования мозга. В течение этого времени произошло нечто невообразимое. Она стала совершенно другим человеком. Повышенное внимание, которое оказывали ей люди в больнице и впоследствии в других местах, заставило ее почувствовать себя ценной, важной и поистине любимой в собственной семье. Признание со стороны медиков повысило ее самоуважение и самооценку до очень высокого уровня. Она стала оптимистичной, уверенной, свободной женщиной, высоко развитой личностью, компетентной и очень востребованной как оратор и авторитетной в медицинских кругах. Все воспоминания о несчастливом детстве просто стерлись из ее памяти. Ощущение посредственности и зависимости также пропало. Она стала совершенно другой, она изменила образ своего мышления и тем самым изменила свою жизнь. Чистая доска Шотландский философ Дэвид Юм первым выдвинул теорию о чистом листе или чистой доске, согласно которой каждый человек приходит в мир без каких бы то ни было установок и идей, и все, что он чувствует и думает, формируется с детства и в течение дальнейшей жизни. Как если бы ум ребенка являлся чистой доской, на которой каждый проходящий человек и каждый полученный опыт оставляет отметину или надпись? Взрослая личность – это итоговая сумма того, что человек пережил, перечувствовал и испытал по мере взросления. То, что делает взрослый, кем он становится, все это есть результат раннего обусловливания. Как писал Аристотель, что запечатлевается, то и проявляется. Возможно, самым значимым порывом в области человеческого потенциала в XX веке является открытие «я-концепции». Ее суть заключается в том, что каждый человек, начиная с рождения, со временем составляет набор определенных убеждений о себе самом. А затем «я» концепция личности становится основной рабочей программой подсознательного компьютера, определяя все, что конкретный человек думает, говорит, чувствует и делает». Именно по этой причине все изменения во внешней жизни начинаются с изменения в «я-концепции», со смены образа мышления, самоощущения и восприятия мира. Ребенок рождается без «я-концепции». Каждую идею, мнение, чувство, отношение, настроение или ценность взрослый человек выносит из детства. Все, что вы представляете собой сегодня – результат установок и впечатлений, когда-то давно усвоенных и принятых вами как истина. Когда вы верите в праведность того или иного заявления, оно таковым и становится для вас, независимо от действительного положения вещей. Вы не то, чем являетесь по вашему мнению, вы то, что о себе думаете. Первые впечатления самые стойкие. Если ваши родители постоянно говорили, какое вы замечательное, любили, поддерживали, вдохновляли вас, верили в вас, что бы вы ни делали, то вы, вероятно, выросли с убеждением, что вы хороший и ценный человек. К трехлетнему возрасту вера в это укоренилась у вас и стала фундаментальной частью вашего восприятия себя по отношению к остальному миру. Впоследствии, чтобы не случалось с вами, вы всегда придерживались этого убеждения». Оно стало вашей реальностью. Если вас воспитывали родители, которые не знали, насколько мощное влияние оказывают их слова и поступки на формирование личности ребенка, они вполне могли использовать разрушительную критику, неодобрение, даже физическое и эмоциональное насилие, чтобы контролировать вас и приучить к дисциплине. Если ребенка постоянно ругать в раннем возрасте, он вскоре сделает вывод, что с ним что-то не так. Он не понимает, за что его критикуют или наказывают, но уверен, что родители знают всю правду о нем, а значит, он действительно заслуживает подобного отношения. Ребенок осознает собственную никчемность и отсутствие любви со стороны близких людей. Он считает, что никому особо не нужен, а значит, вообще ничего не стоит и ничего не представляет из себя как личность. Источником почти всех личностных проблем в юношестве и взрослом возрасте является феномен, который психологи называют недолюбленность. Ребенок нуждается в любви точно так же, как цветок в воде. Когда дети испытывают ее нехватку, они чувствуют себя незащищенными и уязвимыми. Они думают «я недостаточно хорош» и начинают вырабатывать компенсаторные механизмы, чтобы восполнить внутреннее отчаяние. Это проявляется в хулиганском поведении, личностных проблемах, вспышках гнева, депрессии, безразличии, недостатке амбиций, проблемах в общении с другими людьми и трудностях в отношениях. Вырождены бесстрашным. Ребенок рождается без страхов, он не боится ничего, разве что кроме падения и громкого шума. Все остальные страхи разбиваются по мере взросления. Два основных страха, которые со временем возникают у каждого – страх неудачи или потери и страх критики или отторжения. У человека вырабатывается страх неудачи, если его постоянно критикуют и наказывают, когда он пробует что-то новое или отличающееся от привычных видов деятельности. В детстве многих ругают, говоря «нет, пошел вон отсюда, прекрати это, положи это». Потенциальное физическое наказание и лишение любви пугает и заставляет нас почувствовать собственную незащищенность. При таком отношении ребенок быстро начинает верить, что является слишком незначительным, слабым, некомпетентным, неадекватным и неспособным сделать что-то другое или нечто сложное. Люди выражают такое ощущение словами «я не могу». Всякий раз, когда у нас возникает мысль о не попробовать или что-нибудь новое или трудное, мы автоматически реагируем на нее страхом, иногда до дрожи и спазмов в животе. То есть точно так же, как под угрозой наказания, ругани или гнева. И мы говорим сами себе «я не могу» снова и снова. Страх провала – первичная причина всех неудач во взрослой жизни. Из-за частой разрушительной критики в детстве люди во взрослой жизни воздерживаются от разных поступков. Они продают себя дешево за бесценок. Они сдаются и выходят из игры даже еще до того, как разберутся, что она из себя представляет. Вместо того, чтобы включить свои великолепные мозги и прикинуть, как заполучить желаемое, они тратят свои мыслительные способности на то, чтобы придумывать отговорки, почему не могу сделать то или это, и почему объекты мечтаний остаются недоступными и невозможными для них. Потребность в любви. Второй основной страх, который удерживает многих людей, подрывает их уверенность в себе и разрушает стремление к счастливой жизни – Страх оказаться отвергнутым и его выражение критика. Он формируется в раннем детстве, когда родители постоянно высказывают неодобрение ребенку, если он делает что-то, не понравившееся им, или не делает то, чего они ожидали. Родители начинают сердиться и лишают детей любви, поддержки и похвалы, которые так нужны каждому маленькому человеку. Страх потерять любовь и остаться в одиночестве является слишком травматичным для ребенка, и он быстро приспосабливает свое поведение, делая то, что, по его мнению, одобрят родители. Он теряет свою спонтанность и уникальность, начинает думать «я должен, я обязан, так нужно» и делает следующий вывод «я обязан делать то, что мамочка и папочка ожидают от меня, потому что в противном случае они перестанут меня любить, и я останусь один». Обусловленная любовь. Став взрослым, выросший в условиях так называемой обусловленной любви ребенок, в противоположность безусловной любви величайшего дара, который один человек может преподнести другому, становится сверхчувствительным к мнению других людей. В самом крайнем случае он не в состоянии сделать что-либо, если существует хоть малейшая вероятность, что кто-то не одобрит его поступок. Он проецирует свои отношения с родителями в детстве на отношения со значимыми для него людьми во взрослой жизни – партнера, начальника, родственников, друзей, авторитетных лиц – и отчаянно пытается заручиться их одобрением или же, по крайней мере, не потерять его. Страх неудачи и отторжения, вызванный разрушительной критикой в раннем детстве, представляет собой основную причину большинства наших несчастий и неудач во взрослом возрасте – Мы постоянно повторяем «я не могу» или «я должен». Наихудшее чувство, которое только может появиться в душе. «Я не могу, но я должен» или «должна» или «я должен-должна, но не могу». Мы хотим сделать что-нибудь, но боимся неудачи или потери. Но даже если боязнь потерять что-либо отсутствует, мы опасаемся неодобрения. Мы хотим сделать что-то, чтобы улучшить свою профессиональную или личную жизнь, но страшимся потерпеть неудачу или опасаемся, что кто-то другой раскритикует нас, а порой и того, и другого. Для большинства людей их страхи определяют все их бытие. Все их поступки продиктованы только тем, чтобы избежать неудачи или уйти от критики. Они чаще думают о безопасной игре, чем о стремлении к собственным целям и ищут защищенности о невозможностей удвоить чистоту своих неудач. Писатель Артур Гордон, однажды встретившись с Томасом Джоном Уотсоном, основателем компании IBM, спросил у него, как ему побыстрее преуспеть на литературном поприще. Томас Джон Уотсон, один из гигантов, монстров, из исполинов американского бизнеса, ответил невероятно глубокой фразой. «Если хочешь стать успешным побыстрее, ты должен удвоить чистоту своих неудач». Успех лежит по другую сторону провала. Дело в том, что чем больше вы спотыкаетесь, тем выше вероятность, что вы находитесь на грани большого успеха. Падения готовят человека к взлету. Вот почему череде триумфов предшествует полоса невезения. Если сомневаешься, удвой частоту неудач. Чем больше возможностей ты испробуешь, тем с большей вероятностью придет успех. Преодолеть свои страхи можно, лишь делая вещи, которые вызывают наибольшую дрожь. И так нужно поступать до тех пор, пока страх не лишится контроля над вами. Ментальный жесткий диск. Все, что вы знаете о себе, все ваши убеждения записаны на жесткий диск вашей личности в Я-концепции. Я-концепция предопределяет степень производительности и эффективности во всех видах деятельности. Согласно закону соответствия, вы всегда ведете себя таким образом, который соответствует вашей «я-концепции», выработанной в голове. Так что все улучшения в жизни начинаются с корректировки «я-концепции». У каждого из нас есть всеобъемлющая «я-концепция», которая составлена из убеждений о самом себе и своих способностях. Такой набор включает все опыты, решения, успехи, неудачи, идеи, информацию, эмоции и мнения из жизни человека до сего момента. Именно общая я-концепция определяет, как и что вы думаете, как относитесь к самому себе и измеряет, насколько хорошо вы идете по жизни в целом. Ваша мини-я-концепция. Помимо общей, каждый человек имеет целый ряд миниатюрных я-концепций, из которых и образуется та самая большая я-концепция. У всех нас есть отдельная я-концепция для каждой сферы жизни, которая считается важной и весомой. Она определяет, что вы думаете и чувствуете, и как поступаете в конкретных обстоятельствах или ситуациях. Например, у вас имеется «я-концепция» в вопросе, насколько здоровым и прекрасным человеком вы являетесь, как много едите или как часто занимаетесь физическими упражнениями. Существует также «я-концепция», описывающая ваши представления о собственной привлекательности и популярности у окружающих, особенно среди представителей противоположного пола. Или «я-концепция» относительно того, насколько хорошим супругом или родителем вы себя считаете, нормальный ли вы друг, насколько вы умны, как хорошо учитесь и так далее и тому подобное. Есть «я-концепция» для каждого вида спорта, которым вы занимаетесь, и для каждого практикуемого вида деятельности, включая вождение автомобиля. У вас имеется «я-концепция» относительно того, насколько эффективно вы выполняете свою работу в целом и каждую ее часть. Также выделяется «я-концепция», связанная с тем, сколько денег вы зарабатываете и как хорошо умеете их экономить и вкладывать. Это важная сфера жизни каждого человека. Суть в том, что вы никогда не сможете зарабатывать гораздо больше или меньше того уровня дохода, который вы сами для себя определили в своей финансовой «я-концепции». Если вы хотите иметь больше денег, измените свои представления о себе и собственном доходе. Вот в чем заключается главный посыл моей книги. Изменяйте свои убеждения. Хотите повысить собственную производительность, улучшить КПД и показать более высокие результаты в какой-либо сфере жизни? Измените свою «я-концепцию» или же ваше представление о себе для этой сферы. К счастью, все ваши верования и убеждения о себе большей частью субъективны и не всегда основаны на фактах. Они зиждутся большей частью на информации, которую вы когда-то усвоили и приняли как истинную, хотя она не подкрепляется никакими доказательствами и не подтверждается никоим образом. Наихудшие убеждения относительно собственной личности, которых вы можете придерживаться, – самоограничивающие верования. Именно они заставляют вас чувствовать себя ограниченным или ущербным в определенной области. Они редко бывают истинными, но если вы принимаете их в качестве валидной оценки, собственных способностей становятся правдивыми для вас точно так же, как если бы на самом деле соответствовали реальному положению вещей. Чтобы раскрыть свой потенциал и совершать более грандиозные поступки, в первую очередь критически переосмыслите собственные самоограничивающие убеждения. Процесс освобождения от вредных установок начинается с усвоения факта. Все они являются ложными, какими бы ни были. Представьте на миг, что обладаете неограниченными возможностями, и что способны стать кем угодно, делать или иметь все на свете, что вы действительно хотите. Представьте, что ваш потенциал на самом деле не ограничен ничем. Например, вообразите, будто зарабатываете вдвое больше теперешнего. Представьте, что живете в большом доме, разъезжаете на самой элегантной машине, наслаждаетесь роскошным стилем жизни. Нарисуйте у себя в сознании картину, что обладаете возможностью стать одним из самых успешных людей в выбранной профессии – Представьте, что уже являетесь одним из самых популярных, могущественных и влиятельных личностей в вашем социальном окружении и в том секторе деловой сферы, в котором вы заняты. Представьте себя спокойным, уверенным и не боящимся вообще ничего. Представьте, что вы в состоянии поставить перед собой и достичь любую цель, какая только не придет в голову. Вот как нужно менять свое мышление и трансформировать собственную жизнь. Чтобы устранить все страхи и использовать собственный потенциал в полной мере, перепрограммируйте свой внутренний жесткий диск, загрузив на него новые положительные конструктивные и смелые установки, то есть убеждения о себе и своем будущем. По мере прослушивания книги вы научитесь этому. Ваша Я-концепция Ваша Я-концепция состоит из трех частей, подобно пирогу, разрезанному на три куска. Каждая из них связана с другими, а все три вместе составляют вашу личность. Именно они, по большей части, определяют то, что вы думаете, чувствуете и делаете, а значит и то, что случается с вами. Ваше идеальное «я» — первая часть вашей личности и «я»-концепции. Ваш образ идеального себя составлен из надежд, мечтаний, видений и идеалов, которыми вы тешите себя а также из тех добродетелей, ценностей и качеств, которыми вы сильнее всего восхищаетесь в себе и в других. Ваш образ идеального себя – это человек, которым вы больше всего захотели бы стать, если бы вдруг вам удалось достичь совершенства по всем параметрам. Эталоны определяют и формируют ваше поведение по жизни. Великие мужчины и женщины, лидеры и люди с характером ясно себе представляют свои ценности, стремления и идеалы. Они четко знают, кто они такие и во что верят. Они устанавливают высокие стандарты для себя и не отступают от них никогда. Они те самые люди, на которых другие смотрят снизу вверх, равняются на них и зависят от них. Они осознанно и честны в своих отношениях с окружающими. Что бы они ни делали, они всегда стараются ориентироваться на свои идеалы. САМОБРАЗ Вторая часть вашей «Я-концепции» – образ самого себя. Это то, как вы видите себя и что вы думаете о себе. Его часто называют внутренним зеркалом. Именно туда, внутрь себя, вы обращаетесь, когда хотите узнать, как вам поступить в определенной ситуации. Влияние самообраза настолько мощное, что вы всегда поступаете соответственно представлениям, которые составили о себе в душе. Ввести понятие самообраза предложил американский косметический хирург и писатель Максвелл Мальц, что стало большим прорывом в понимании человеческой результативности и эффективности. Визуализируя и воображая, как работаете на все сто в предстоящей ситуации, вы посылаете сообщение собственному подсознанию, которое воспринимает его как приказ и координирует ваши мысли, слова и действия таким образом, чтобы они соответствовали картинке, которую создали у себя в сознании. Все изменения в вашей жизни начинаются с коррекции внутренних ментальных образов. Созданные воображения и картинки воздействуют на ваши эмоции, поведение, настроение и даже определяют то, как другие люди реагируют на вас. Развитие положительного самообраза – важная часть изменения собственного мышления и всей жизни в целом. Самоуважение. Третья часть «Я-концепции» – самоуважение. Это эмоциональная составляющая вашей личности, и она представляет собой самый важный фактор, определяющий, как вы чувствуете, думаете и поступаете. Уровень самоуважения влияет на множество событий, которые случаются в жизни человека. Уровень самоуважения определяется тем, насколько сильно вы любите самого себя. Чем сильнее вы себя любите, тем лучшие показатели вы демонстрируете во всем, чем бы ни занимались. А по закону обратной связи получается, что чем лучше вы работаете, тем сильнее себя любите. Самоуважение – это ядро в реакторе личности человека. Это источник энергии, который определяет степень уверенности в себе и общего энтузиазма. Чем больше вы себя любите, тем выше будут стандарты, которые вы устанавливаете для себя, тем более грандиозные цели вы ставите перед собой и тем интенсивнее их добиваетесь. Люди с высоким самоуважением поистине неудержимы, их невозможно остановить. Уровень самоуважения определяет, как складывается отношение личности с другими людьми. Чем сильнее вы себя любите и уважаете, тем больше вас любят и уважают другие, и тем лучше они относятся к вам. И в деловой жизни, и в карьере личный уровень самоуважения окажется критическим фактором, от которого зависит, станут ли люди покупать у вас товары, нанимать вас на работу, заключать с вами сделки и одалживать вам деньги. Чем выше самоуважение, тем успешнее вы выступите в роли мужа-жены и родителя. Обладающие высоким чувством собственного достоинства родители формируют самоуважение у своих детей. Те становятся уверенными в себе и ассоциируют себя с другими детьми, уважающими себя. В семьях, где все члены достаточно сильно уважают себя, царит атмосфера любви, радости и счастья. Детерминанта самоуважения Ваш уровень самоуважения большей частью определяется тем, насколько полно ваш самообраз, текущая результативность поведения совпадает с вашим идеальным «я», представлением о самом себе или мечтой о том, каким вы стали бы, достигнув пика своих возможностей. На подсознательном уровне вы всегда сравниваете свою фактическую результативность с идеальной. Каждый раз, когда вы чувствуете, что демонстрируете максимально высокий уровень своих возможностей, вы невероятно довольны самим собой. Ваше самоуважение возносится до небес. Вы чувствуете себя счастливым и удовлетворенным. Каждый раз, когда вы делаете или говорите то, что не соответствует вашим идеалам или наилучшим показателям, на которые вы по собственным ощущениям способны, ваше самоуважение падает». Каждый раз, когда наблюдается большое несоответствие между тем человеком, каким вы являетесь в настоящий момент, и идеальным образом самого себя, вы испытываете депрессию и недовольны собой. Вот почему вы злитесь на себя, когда проваливаете какое-то дело или поступаете недостойно в какой-либо ситуации при общении с другими людьми. Образ идеального «я» постоянно напоминает вам, насколько лучшей личностью вы могли бы являться ядро личности. В настоящее время психологи солидарны, что самоуважение лежит в основе я-концепции человека и его личности. Улучшение любого ее аспекта или повышение результативности укрепляет чувство собственного достоинства и заставляет вас любить и уважать себя еще больше. Чем сильнее вы любите себя, тем лучше становится образ вашего «я», и тем быстрее растет результативность, а значит, вы быстрее достигнете в реальности идеального образа самого себя. Самая приятная новость состоит в том, что между уровнем самоуважения и страхом неудачи и отвержения существуют инверсированные отношения. Чем больше вы любите себя, тем меньше страх неудачи, тем меньше вы озабочены мнением окружающих и тем меньше боитесь критики. Чем больше вы любите себя, тем больше вы принимаете решений, основанных на собственных стремлениях и ценностях, и тем меньше вас волнует, что подумают или скажут другие. Контролируйте внутренний диалог. Вы становитесь тем, о чем думаете чаще всего, и точно так же становитесь таким, как вы говорите о себе. Самые действенные слова, которые вы можете себе сказать, особенно в минуты напряжения или волнения по поводу предстоящего события, «Я люблю себя». Каждый раз, когда вы их произносите, ваши страхи уходят, а уровень бодрости и смелости повышается. Слова «я себя люблю» несут такой мощный положительный заряд, что немедленно воспринимаются вашим подсознанием как приказ. Фраза оказывает мгновенное влияние на все ваши мысли, чувства и настроение. Ваша речь улучшается, вы стоите прямее и ровнее, ваше лицо более спокойное и радостное, а тон голоса твердый и более уверенный». Вы лучше чувствуете себя и в результате относитесь к каждому человеку, находящемуся рядом с вами, тепло и дружелюбно. Процесс изменения образа мышления и трансформации жизни начинается с корректировки «я-концепции». Сперва нужно разобрать свое идеальное «я», чтобы оно стало четким, позитивным, волнующим и вдохновляющим и соответствовало той идеальной личности, которой вы себя хотите видеть. Вы разрабатываете собственный положительный образ, представляя себя преуспевающим в любом виде деятельности. Наконец, вы развиваете высокий и стойкий уровень самоуважения, любя и принимая себя, безусловно, как ценного и достойного обожания человека. Проверьте свои исходные принципы. Большая часть мыслей и реакций на события и людей в вашей жизни обусловлены исходными установками. К ним относятся взгляды, верования, убеждения и выводы, которыми вы обзавелись в ходе приобретения общих знаний о мире и опыта, начиная с раннего детства. Они представляют собой не только вашу «я» концепцию, но также и вашу философию жизни. Чем крепче и упорнее вы держитесь за свои исходные установки, тем больше они предопределяют и контролируют все ваши поступки, слова и чувства. Если вы считаете себя потрясающей личностью, обладающей массой талантов и навыков, дружелюбным и интересным собеседником, здоровым и энергичным человеком, увлеченным и творческим работником, который достоин вести прекрасную жизнь, такие исходные данные помогут вам грамотно поставить цели и будут способствовать усердной работе, саморазвитию, хорошим отношениям с другими людьми и в финальном итоге – преуспеванию». Ничто не сможет остановить вас в долгосрочной перспективе. Важно не то, что происходит с вами в жизни. Главное, как вы реагируете на случившееся. Не имеет значения, из какого социального слоя вы вышли. Суть в том, куда вы направляетесь. А выбор места назначения ограничен только вашим воображением. И поскольку оно не сдерживается ничем, ваше будущее также поистине беспредельно. Вот основные предпосылки и убеждения, которые необходимы вам для полного раскрытия собственного потенциала. Рассеивая мифы. К сожалению, существует ряд мифов, которые мы усваиваем по мере взросления. Они могут разрушить наши надежды на успех, радость и реализацию. Давайте рассмотрим по порядку каждое из этих ограничивающих убеждений. Первое и самое вредное мнение можно выразить фразой Я недостаточно хорош. Это основная установка, которая приводит к формированию чувства никчемности, ущербности и бесполезности. Мы предполагаем, что другие люди лучше нас просто потому, что в какой-то момент они показывают более высокие результаты. Мы чувствуем, что они, должно быть, стоят больше нас, а значит, мы сами стоим меньше». Это чувство никчемности, негодности и бесполезности сидит глубоко в душе и заставляет человека продавать себя задешево, прозябать в безвестности и нищете. Мы соглашаемся на меньшее, чем мы на самом деле способны. Боясь потерпеть неудачи на пути к новой цели, мы просто не ставим ее перед собой. Правильная исходная предпосылка, которую нужно принять, или убеждение, которое нужно усвоить – Вы не только достаточно хороши, но также обладаете способностью стать превосходным в любой области, важной для вас. Вы обладаете неограниченным потенциалом быть большим, делать и иметь больше, чем когда-либо до сего момента. Как выразился Уильям Шекспир в пьесе «Буря» – прошедшая всего лишь пролог. Чего бы вы ни достигли в прошлом, все это просто намек на то, что можно получить в будущем». Говорите с собой в положительном ключе. Наиболее значимые слова в вашем словаре – те, которые вы говорите самому себе и в которые сами верите. Разговор с собой, тот самый внутренний диалог, определяет до 95% эмоций человека. Когда вы общаетесь с собой, подсознание воспринимает ваши фразы как приказы и затем корректирует ваше поведение, ваш образ самого себя и язык вашего тела так – чтобы они соответствовали структуре, созданной вашими же словами. Начиная с этого момента, говорите с собой только о том, кем вы хотите быть и что желаете делать. Избегайте упоминания о том, чего вы искренне себе не желаете и чему не верите. Снова и снова повторяйте мощные положительные установки «я могу», а перед важными событиями «я люблю себя». Скажите себе «я лучший», «я самый классный», «я восхитительный». Снова и снова произносите это, как будто вы действительно так думаете. Затем встаньте прямо, уверенно улыбнитесь и сделайте лучшее, на что только способны. Вскоре такое поведение превратится в привычку. Вы заслуживаете лучшего. Из-за злостного критиканства, которому они подвергались в прошлом, люди принимают за правду другой миф или же самоограничивающее убеждение. Многие на самом деле считают, что не заслуживают быть успешными. Это глубоко укоренившееся внутреннее чувство распространено среди тех, кто начинал с минимума или вырос в семьях, где постоянно не хватало денег. Такое убеждение также могли навязать нам те, кто в детстве говорил нам, что быть бедным – добродетель, а богатство греховно, мерзко и порочно. Если вы выросли с чувством, будто не заслужили хороших вещей по какой-либо причине, но фактически являетесь успешным в профессии – вы можете испытывать так называемый синдром самозванца. Вы воспринимаете себя чужим в своем успехе и боитесь, что ваше притворство разоблачат. Каким бы успешным вы ни стали в результате усердной работы, вы будете испытывать гложущий страх перед угрозой, что в один прекрасный момент все плоды вашего труда у вас отберут. Ощущая себя самозванцем, вы часто испытываете вину из-за того, что достигли большего успеха, чем все остальные. Чтобы избавиться от подобной вины, многие люди прибегают к самосаботажу. Они объедаются нездоровой едой или слишком много пьют, принимают наркотики или отгораживаются от семьи, совершают непредсказуемые поступки, бездумно тратят деньги на экстравагантную жизнь и необдуманные вложения. Глубоко внутри они чувствуют, что не заслуживают достигнутого успеха и в итоге часто отпугивают его от себя. Посвятите себя служению другим. Вы заслуживаете все то, что приобрели честным путем, выполняя свою работу хорошо, производя или распределяя продукты и услуги, способные улучшить жизнь и рабочие условия других людей. В обществе рыночной экономики, в котором мы живем, все сделки совершаются добровольно. Люди покупают что-либо, когда полагают, что их жизнь улучшится после такого приобретения. Вы можете быть успешным в долгосрочной перспективе, только снабжая остальных вещами, повышающими качество их существования и рабочих условий. Чем преданнее и плодотворнее вы служите другим людям, тем больше вы заслуживаете сами и тем больше зарабатываете. Слово «заслуживать» составлено из двух частей – приставки «за» и корня «служ». То есть слово «заслуживать» в прямом смысле означает «за службу». То есть те индивиды, которые прилагают все возможные усилия в нашем обществе, за некоторым исключением, чтобы выполнить свою работу на максимально высоком уровне, служат другим людям лучше, чем все остальные. Все ваши стремления в карьере должны посвящаться служению другим людям, и делать это нужно как можно лучше. Тогда вы заслужите каждый рубль, который заработаете». Авраам Линкольн однажды сказал, Наилучший способ помочь бедным – не стать одним из них. В нашем обществе чем более успешен человек в финансовом плане, тем больше налогов он платит. Эти налоги помогают содержать школы, больницы, строить дороги, выплачивать социальные пособия, покрыть расходы на медицинские услуги, на содержание армии и все прочие важные вещи, которые предлагает наше общество своим членам. Вы можете гордиться тем, что стали успешным в финансовом плане. Зарабатывая большие деньги, вы делаете значимый вклад в жизни многих людей. Вы совершаете что-либо полезное для себя, одновременно делая хорошо другим. Повторяйте как молитву. «Я заслуживаю каждую копейку, которую зарабатываю в результате служения другим, производя продукты и услуги, нужные людям для улучшения качества их жизни. И я горжусь своим успехом». «Вы – замечательная личность». Вы во всех отношениях замечательная личность. Вы честный, скромный, правдивый и трудолюбивый человек. Вы относитесь к окружающим с уважением, учтивостью и теплотой. Вы преданы семье, друзьям и своей компании. Вы сильный, уверенный в себе и ответственный. Вы компетентный специалист в своей профессии, умный и опытный работник. Вы важны не только для самых близких людей, но и для всего общества в целом. «Вы родились по особой причине, и вам предстоит исполнить великое предназначение. Вы – прекрасный человек во всех отношениях». Эти слова описывают вашу истинную личность и характер. Может быть, сказанное и не является правдой на сто процентов все время, но это прекрасный образ того человека, которым вы являетесь в душе и стать которым вы пытаетесь всю свою жизнь». Когда вы, безусловно, принимаете факт, что являетесь поистине ценным и достойным человеком, вы будете уверены во всех делах и поступках. Со временем такое убеждение станет истинным для вас. Ваш идеальный образ воплотится в реальность. Повторяйте, я люблю себя и свою жизнь. Я во всех отношениях хороший человек и буду всегда прилагать максимум усилий в любом виде деятельности, которым занимаюсь. Магазинчик программного обеспечения для ума. Представьте себе магазин, где продается программное обеспечение для мозга. Там вы можете купить любую «я-концепцию», любое убеждение или отношение, настроение, которое только пожелаете, и тотчас установить его в собственное сознание, чтобы именно такой личностью и стать в следующий момент». Если бы такой магазин существовал, и если бы вы могли купить там ряд убеждений, то какие бы вы выбрали? Предлагаю вам сделать следующее. Осмотритесь вокруг и выясните, какие основные убеждения имеют самые счастливые и наиболее успешные люди на Земле, а потом получите набор таких же установок и для себя. Загрузите их на жесткий диск вашего сознания и запустите те же самые программы, которые крутят у себя в голове величайшие люди. К счастью, на основе сотен интервью с успешными людьми мы точно знаем, как они запрограммированы и какие убеждения развили у себя с самого раннего возраста. Самая важная ключевая установка, которую вы можете принять в качестве основы, звучит так. «Я в целом замечательная личность и собираюсь добиться большого успеха в жизни». Все происходящее со мной, хорошее или плохое, является частью процесса достижения большого успеха и счастья, которые я неизбежно обрету. Будучи абсолютно уверенным в том, что гарантированно станете счастливым и успешным, и что каждый откат назад или препятствие не спосла нас выше, чтобы преподать вам важный урок, необходимый для получения знания о достижении поставленных целей, вы стали бы совершенно неудержимым человеком». Вы сохраняли бы позитивное отношение к миру и излучали бы оптимизм большую часть времени. Вы ставили бы перед собой большие цели и быстро восстанавливались бы после временных неудач. Ваши убеждения в конечном итоге стали бы вашей реальностью. Изменяя свое мышление, вы изменяете и свою жизнь. В дальнейшем я поделюсь с вами рядом проверенных временем по-настоящему действенных методов и техник, которые вы можете использовать, чтобы взять под контроль каждую область своего мышления. Я покажу вам, как можно думать настолько позитивно и эффективно, чтобы чувствовать себя способным справиться с абсолютно любым делом. Вы научитесь программировать и перепрограммировать свою «я-концепцию» таким образом, чтобы ваш внутренний мир соотносился с личностью, которую вы хотите себя видеть, а ваша жизнь стала бы такой, как вы пожелаете. Вы научитесь быть неудержимым, упорным и настойчивым. Практические упражнения. Первое. Четко определите свои идеалы. Будь вы прекрасным человеком во всех отношениях, какими качествами вы обладали бы. Как бы вы себя вели? Второе. Вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Определите одну или несколько областей вашей жизни, в которых ваше мышление оказывает существенное влияние на ваши эмоции, отношения или действия. Третье. В какой деятельности вы проявляете себя наилучшим образом? Каким вы представляете себя в ней? Как можно распространить этот принцип визуализации на другие сферы? Четвертое. Какими людьми вы сильнее всего восхищаетесь и кого больше всего уважаете? Почему? Как изменить поведение таким образом, чтобы оно соответствовало поведению наиболее достойных людей, которых вы знаете? Пятое. В каких сферах своей жизни вы нравитесь себе больше всего? Какие виды деятельности поднимают вашу самооценку и личную ценность на самый высокий уровень? Как делать еще больше таких вещей, которые получаются у вас лучше всего? Шестое. Вы очень хороший человек и, начиная с этого дня, считаете себя такой идеальной личностью, какую только можете представить. Поэтому не принимайте ничего, что ограничивает ваши возможности. Седьмое. Измените свою самооценку, постоянно думая, разговаривая и действуя так, как если бы вы уже являлись тем человеком, которым хотите быть и наслаждались жизнью, которой стремитесь и которую заслуживаете.